А ты красивая такая, другой такой не знаю. Тёплый летний вечер, и мы с тобой вдвоём, моя любимая, родная. Тебя я обнимаю, оставим на потом разговоры ни о чём. Красивая такая, другой такой не знаю. ссыпает снегом улицы столицы Сколько дней не видел, не видел я тебя Скоро снег растает и меня заставит Бежать тебе по лужам, любимая моя Ты все знаешь, понимаешь Я люблю тебя, я, я а ты красивая такая, другой такой Но из прилетает. Так хочу увидеть, увидеть я тебя. Хоть на пороходе, хоть на самолёте. Летчу к тебе, родная, любимая моя. Ты всё знаешь, понимаешь. Я люблю тебя, я, я. Ты красивая такая.